Глава шестая. Тебе, правда, нужно питаться лучше. Оно сильнее меня. Неискоренимое вечное желание бесить Энрико. Если хорошенько подумать, оно появилось даже до нашего знакомства. Бывает, что отношения начальника и подчиненного основываются на взаимоуважении, на доверии, на общих ценностях или даже на чувстве юмора. Наши же, похоже, с начала времён основываются на том, что я вывожу его из себя. Надо сказать, что это, похоже, работает. Январь, 2006 год. Турин не узнать. Приближаются зимние Олимпийские игры, и город прихорашивается точно Золушка, которая в глубине души всегда верила в себя и знала, что когда-нибудь поедет на бал. Повсюду провели перепланировку и модернизацию. Квартал журналистов, стадион, метро. Турин становится городом, о котором все, абсолютно все гости скоро скажут. «Тебе стоит прогуляться, тут очень красиво. Подумать только, а я и не ожидал». Даже жизнь Энрика Фуски, коренного туринца 32 лет, вскоре должна кардинально измениться. Во всяком случае, так планирует Энрико. Он знает, что в этом деле требуется терпение и систематичность, что сегодня-завтра результата не будет. Но время человека на Земле ограничено. Он не может позволить себе мешкать или довольствоваться тем, что есть. Поэтому Энрико Фуски решил, что к 45 годам станет главным редактором издательства. Добиться цели будет нелегко, хотя бы потому, что никакого образования именно в литературной сфере у Энрико нет. Его делом всегда была экономика или подбор кадров, Конечно, он всеми силами старается показать начальству, что способен рассуждать как издатель, мыслить категориями редакционной политики, содержания, жанров и всего такого интеллектуального. Но он всегда помнит обо всех составляющих планирования работы, оптимизации производственной цепочки, о бизнес-логике. Вот его сильная сторона, и он об этом знает. Главный редактор, способный держать в голове все сразу, издательству пригодится будет меньше напряженных дискуссий с руководством, меньше головной боли при выпуске и продвижении. Энрико может справиться. Вот о чем он думает, лениво принимаясь за одно из последних заданий, не требующих больших усилий. Энрико, хоть это технически и относится к кадровым вопросам, отвечает на письма соискателей работы. Каждый месяц секретарша приносит ему стопку уже отобранных резюме. В последнее время их действительно много, будто Италия переполнена выпускниками-гуманитариями, которые стучатся в двери издательств, выпрашивая хоть какую-нибудь, даже временную работу в редакции, пусть всего в несколько страниц за раз. Энрика их презирает. Молодые люди без амбиции потратили самые подходящие для обучения годы на то, чтобы узнать, что такое сонет или как развивается тема идентичности в истории европейской литературы 20 века. А теперь вдруг осознали, что никто им за это платить не собирается. Да неужели? Какая жалость, что правила издательства Эрика в этом отношении категоричны. Каждое резюме, которое нам присылают, достойно личного ответа, даже если это отказ. Секретарша уже знает, как реагировать на большинство писем, но Энрико все равно есть чем заняться. Так или иначе, на ближайшем собрании он предложит отказаться от этой практики. Скажет, что уже года четыре, если не больше, общение ведется в основном в интернете, и теперь все резюме прибывают в издательство по электронной почте, что означает резкое увеличение их количества, и отвечать на каждое занимает целую кучу времени, которое, как известно, еще и деньги. Потом он подчеркнет, что уже ни одна фирма не утруждает себя рассылкой отказов. Исследование традициям может обернуться для издательства «Потери былого величия» снижением планки. И это у издательства с 200-летней историей. Так что, может, ему и удастся избавиться от этой ежемесячной занозы. Новую порцию даже читаешь с трудом. «Добрый день. Я молодая мама, 32 лет. Четыре года назад я ушла с работы, чтобы посвятить все время моим двум птенчикам». Сейчас мои цыплятки уже достаточно большие и могут ходить в садик. А у меня остается немножко времени и для себя. Я всегда была современной и независимой женщиной. И для меня очень важна еще и возможность реализовать себя в работе. Мне всегда очень нравилось читать. Книги столько раз составляли мне компанию, пока малыши спали. Всегда так недолго. Вот я и подумала, почему бы не попробовать. Мои подружки всегда говорили, что я хорошо пишу. Поэтому я хочу предложить вам свои услуги редактора и корректора. Резюме у меня нет, потому что я никогда официально такой работой не занималась, но уверена, что смогу быстро всему научиться. Большой привет от матушки Гусыни, которая очень надеется воспользоваться своими перышками. Боже. Возможно, секретарша не удалила письмо сразу, а распечатала и передала ему, потому что орфографических ошибок тут нет. А вся история, мечтающая о профессиональной самореализации мамочки, ее тронула. Когда Антонио уйдет на пенсию, мысленно сделал пометку Энрика, нужно будет взять на ее место мужчину. Уважаемые господа, настоящим любезно направляю на рассмотрение свою кандидатуру в качестве редактора и или корректора и или менеджера по контролю переводов с английского на итальянский художественной, научной и прикладной литературы, разрешая обработку персональных данных, содержащихся в прилагаемом резюме, в соответствии с параграфом 13 Заг. декрета 196/2003. Иногда достаточно только начало прочитать, думает Энри, отправляя лист с распечатанным сообщением в стопку «Отказать». А другие можно и целиком, хотя бы чтобы посмеяться. Уважаемые господа, вы ищете динамичного, инициативного, амбициозного человека, обладающего также отличными способностями к командной работе и принятию решений? Это я. Меня зовут Джизеппа, мне 28 лет, и мне не терпится заняться чем-нибудь полезным. Я только что окончил университет и готов применить все накопленные знания на благо вашей уважаемой компании, за деятельностью которой давно слежу и ценю. Человек я многогранный, точный, надежный, пылкий, и, даже если это я сам о себе говорю, внешностью тоже не обделен. У меня есть машина, и я готов к командировкам и переезду. Дайте мне возможность продемонстрировать, как сильно я мотивирован, и вы об этом не пожалеете». На мгновение у Энрика появляется искушение написать этому несчастному ответ поподробнее, дать ему понять, что с первых строк ясно, что он разослал одно и то же письмо всем компаниям подряд, без разбора. А мог бы схитрить, попытавшись хоть немного изменить каждое обращение под адресата. а Заметить, что если только что окончить университет в 28 лет, стоит задуматься, возможно, не такой уж ты предприимчивый или блестящий специалист, потому что даже на медицинском факультете и то оказался бы второгодником. А говорить о «накопленных знаниях» в 28 лет с одним лишь дипломчиком за плечами настолько самонадеяно, что даже смешно. Но Энрика не может терять ни минуты. Поэтому и третье письмо оказывается в стопке отказов. А вот над последним письмом месяца он сидит несколько минут. Уважаемый руководитель отдела кадров, мне 25 лет. В 2003 году я окончила филологический факультет с красным дипломом и ищу работу. Полагаю, вы каждый день получаете такие письма от блестящих выпускников, мечтающих стать редакторами вашего издательства. Но я хочу предложить вам свою кандидатуру на должность, как мне кажется, немного более необычную. И я хочу стать вашим призраком пера. Зная, что обычно в издательствах, кроме исключительных случаев, подобная позиция не предусмотрена, а также что никаких специальных курсов для этой профессии не существует. Поэтому не представляю, как документально подтвердить вам свою компетентность. Тем не менее, размышляя о том, что у меня получается лучше всего, что такого полезного и исключительного предложить издательству, я вспомнила о своей нестандартной предрасположенности, которая, думаю, может пригодиться. Я умею имитировать стиль и быстро перенимать навыки других людей. Я могла бы привести целый список текстов самых разных жанров, которые по той или иной причине написала за других людей в эти годы. Школьные сочинения, статьи для небольших журналов, тексты выступлений, несколько курсовых работ, рефератов и даже полноценную диссертацию по истории музыки. Но, к сожалению, для резюме они не подходят, что, как вы можете представить, несколько досадно. Хочу заметить, что та диссертация получила максимальный балл. В любом случае, надеюсь, что из прилагаемого резюме вы, по крайней мере, узнаете, что я быстро обучаюсь новым вещам. Что до моих основных способностей, то есть имитации разных стилей, боюсь продемонстрировать их, возможно, только на практике, и задание, я, разумеется, с радостью бы выполнила. Полагаю, что издателю может быть удобно иметь под рукой призрака-пера, ведь в таком случае появляется возможность в любой момент предложить любой известной личности подписать книгу, при этом не беспокоясь об отказе из-за нехватки времени или отсутствия таланта к писательству. То есть речь пойдет уже о готовом продукте, а не о стихийно появившемся материале. Оставляю решение за вами в надежде, что вы придете к тем же выводам и пригласите меня на личное собеседование. Пока же благодарю вас за внимание. С уважением, Сильвана Сарка. «А вот это любопытно», — думает Энрика. Последнее обращение явно произвело на него впечатление. Случай сам по себе уникальный. Никто никогда не предлагал издательству услуги «Призрака пера». Прежде всего потому, что роли этой не позавидуешь. Все мечтают стать писателями, но никто не хочет, чтобы на их книгах стояло чужое имя. А еще потому, что сама работа сложна до безумия. И действительно, чрезвычайно редкая. Не то чтобы издательство не нуждалось в «Призраках пера». Наоборот, и часто. Но девушка права. В таких случаях обычно просят редакторов с подходящими навыками по очереди взяться за работу, что они и делают, не без усилий и сжав зубы. Постоянной должности, на которой сотрудник выполнял бы только такие задания, просто нигде нет. Больше всего Энрико поразил тон письма. Он не из чутких людей, и все же сейчас ему показалось, что за строками скрыто подлинное отчаяние, признание, почти оправдание, что нет никакой возможности продемонстрировать свои навыки. Словно автор письма сразу считала, что ей в любом случае не поверят. Разочарование, но сдержанное, без тех слезливых жалоб, так часто встречающихся в письмах претендентов в последнее время. Кто знает, может, это незаурядная девушка, окончившая университет раньше многих, еще и с отличием. До чертиков нуждается в работе, которая позволила бы ей уехать из дома и на что-то жить. Скорее всего, так и есть. Обычно у тех, кто в рекордные сроки проходит обучение, причины схожи. А из резюме понятно, что диплом она получила уже три года назад, и с тех пор судорожно хваталась за любые подработки. Можно и с ума сойти, если, к примеру, при этом еще нужно платить за жилье. В такое ужасное время мы живем. И, конечно же, Энрико не мог не оценить предположение в конце письма о полезности подобной должности с точки зрения издателя. Вот такой подход ему нравится. Практичный и рациональный. И все же, несмотря ни на что, и несмотря на впечатляющее резюме этой Сильваны Сарки, Насколько резюме недавней выпускницы филологического может быть впечатляющим, то, что она сказала, правда. Расхваливает ли она себя просто так, чтобы хоть как-то привлечь внимание, узнать невозможно, а придумать проверочное задание крайне сложно. Да и речь идет о должности настолько необычной, что на продумывание всех деталей требуется тщательность и время, которого у Энрика нет. Так что и ее письмо оказывается в папке отказов. Три дня спустя Антония, секретарша, сообщает Энрика по переговорному устройству. Пересылаю вам письмо от претендентки на работу. «Антонио, ты же знаешь, что я занимаюсь всеми письмами в конце месяца», ворчит Энрико. «Нет, поверьте, вам нужно его увидеть». Энрико становится любопытно. В пересланном электронном письме приложены те ответы, что он сам написал энергичной мамочке, сверхпедантичному киборгу и настроенному на работу блистательному выпускнику. Судя по всему, все их адреса были зарегистрированы на одного и того же пользователя, который написал все три письма. Три разных голоса, которые, чего Энрика ни на секунду не заподозрил, создал один и тот же человек. «Уважаемый господин Фуски, как я говорила в своем первом письме, то есть в том, где стоит моя подпись, у меня не было иного выбора, кроме как продемонстрировать на практике, что я на самом деле могу в зависимости от ситуации менять голос. Как я понимаю, проверку я прошла?» С уважением, Сильвана Сарка. Энрика, почесав затылке, начавшим лысеть еще до 30 лет, задумывается. «А она крепкий орешек, очень крепкий», — усмехается он про себя. «Одна из тех сложных и жутко умных людей, кто может как добиться потрясающих результатов, так и сильно потрепать нервы». Подумав еще немного, он решает, что игра стоит свечи, нажимает на кнопку «Ответить». Когда дело касается приема новых сотрудников, Энрика редко ошибается. Однако в этот раз должна признать порученное мне задание столь безобразно, что почти поменяла нас местами. Дело не в том, что ему удалось вывести меня из себя. Ведь, как я говорила, обычно мне до лампочки, так как это только работа. Но, боже мой, какая же противная. Книга Бьянки меня убивает. Хотя, возможно, виной всему 50-градусный Брук лади. Просто я решила, что облегчить подобную, крайне неприятную задачу может только справедливое повышение жалования для мотивации и виски для вдохновения. Когда-то я считала, что деньги решают все. Теперь же знаю, что еще есть скотч. Энрика соглашается взять на себя первый пункт, хотя пока что это одни обещания. А второй — Бьянка же хочет, чтобы я услышала голос ангелов. Что ж, виски на эту роль прекрасно подойдет. Я заметила, что бороться с возражениями разума и слушать ангелов, обитающих в моем высшем «я», гораздо проще с солидной порцией виски внутри. Вот только у меня нет намерений становиться алкоголичкой. А даже если бы были, эта штука стоит слишком дорого. Так что волей-неволей придется искать другой метод освежить голову. К примеру, выйти из дома и проветрить мозги. Довольно экзотическое занятие, которого я стараюсь избегать. Взять хоть сегодня. Это первый раз за сколько? Прошло три, а то и пять дней после беседы с Бьянкой. То есть вот уже пять дней я безвылазно сижу в своей квартире, тщательно изучая изданные книги Бьянки, программы семинаров, письма фанатов, даже вступления и предисловия, которые она писала к чужим книгам. И все это, чтобы придумать тему для книги, которая покажется новой, и вместе с тем позволит мне коварно переписать предыдущие идеи другими словами, что отнюдь нелегко, в особенности потому, что Бьянг, похоже, сама только и делает, что переписывает свои же книги. Фанаты особого внимания на это не обращают, кроме нескольких завсегдатаев, форумов и блогов, которых я даже уже стала узнавать. К примеру, вчера некая ОЗ, явная ипотажная личность, эмоционально ответила одному из тех, кто указывал на вероятное несоответствие между первым и шестым томом «Ангельских хроник». Да откуда взяться несоответствием, если она постоянно повторяет одно и то же. Повезло, что форум устроен так, что личные сообщения там отправлять нельзя, иначе я непременно написала бы ей. Вот так, спонтанно, просто ради удовольствия вместе выпустить пар. А так я просто закрыла страничку форума и вернулась к той, нетронутой, с текстовым редактором, и выдавила из себя третий за день вариант содержания, столь же неубедительный, как и предыдущие два. И вот сейчас, гуляя по центру, спрятав носу воротник плаща, против ветра и против людского потока. 6 часов вечера — самое ненавистное время, в которое я стараюсь никогда не оказываться на улице, если могу этого избежать. Обычно могу. Сегодня тоже могла бы, но не хочу. Останься я в доме еще на минуту. Точно бы выбросила компьютер из окна или ответила бы «Озе» прямо на открытом для всех форме, наверняка накликав на свою голову кучу неприятностей. Или написала бы четвёртый и еще менее утешительный вариант содержания. Нужен какой-то толчок перезагрузить мозг, хоть немного подумать о чем то другом и пытаться пробраться сквозь плотную стену прохожих по виа -Рома, одной из главных улиц Турина. Неплохое отвлекающее средство, как видеоигра. Да и к тому же холодно. А холод бодрит, заставляет сконцентрироваться на том, что важно, будто так мыслительные процессы обостряются. А мои мысли сейчас как раз резиновые и пустые, что-то вроде уже переработанного ила, состоящего из любви, гармонии, божественного, веры и единого, пытающейся найти какой-то выход и принять форму чего-то похожего на убедительную структуру книги. Поэтому я не сразу замечаю, что уже иду не против толпы, а вместе с ней, и что этот людской поток направляется сквозь стеклянные двери большого книжного магазина на площади Комитета национального освобождения, и что на этих стеклянных дверях висит плакат с изображением Рикардо Ранди. Что ж, я все таки это сделала. Да кого я хочу обмануть? Знала, что этим кончится. Вот уже месяц, как я знаю, что сегодня, сейчас, здесь Рикардо Ранди проведет презентацию, возможно, уже тысячную, своей книги. А знаю я это потому, что получила информационную рассылку от издательства Эрика, ради такого случая написанную жирным шрифтом и стыканную восклицательными знаками. Автору можно будет задать вопросы и получить автограф. А еще потому, что мне сообщил Энрика, ровно месяц назад, когда объяснял, что в юбилейном номере 20-го поколения авторитетного женского еженедельника, выходящего в виде приложения к самой уважаемой ежедневной газете Италии, запланирована статья Рикардо Ранди. И что написать её должна буду я. «Ты же понимаешь, бедняга уже полгода, как в разъездах. Но подумай, откуда у него время и возможность придумать что-то на 7000 знаков на тему его связи с миром женщин или подобной чепухи», — говорит мне Энрико, причём сделанным безразличие механика, заявляющего, что ремонт машины обойдется нам в большую сумму, чем она сама. Но тут же не нужно... В конце концов, если есть тема, которую Рикардо Ранди знает как свои пять пальцев, это женщины. Они постоянно крутятся вокруг него. Он же кумир всей женской части населения Италии. И потом, он хорошо прописал персонажи Джун и ее матери, да и женских персонажей своей предыдущей книги. Что ему стоит написать какую-нибудь ерунду, о, даже не знаю, о том важном, чему он научился у женщин, которых видит каждый день, о качествах, которые замечают в них чудесно. Напиши 7000 знаков на одну из этих тем, и будет в самый раз. Не знаю, понял ли Энрико, что мне не по себе. Скорее всего, нет. В конце концов, никаких глупых шуток он от меня не услышал. Отчасти потому, что шутить мне совсем не хочется. Правда в том, что меня беспокоит необходимость снова делать что-то для Рикарда, подкладывая еще больше дров в огонь его популярности, а потом молча наблюдать за всеобщими овациями и так далее. Обычно я всегда говорю... Если бы это имело значение. Сейчас, когда Энрика снова придумал мне задание для Рикардо, странное ощущение подавленности подсказывает, что, возможно, в этот раз мне как раз не все равно. А знаешь, что было бы идеально? Если бы ты пошла и послушала его презентацию, когда он через месяц вернется в город. Как раз освежишь мысли, вспомнишь, как он говорит, как ведет себя, обращаясь к слушателям. И потом... Может, во время беседы со своими бесчисленными поклонницами он скажет что-нибудь этакое, что натолкнет тебя на идею для статьи? О, нет. Этого только не хватало. И так-то мне неуютно от необходимости снова работать за Ранди. А тут, представьте себе, еще и лично встретиться. Нет уж, Энрика, можешь об этом забыть. На презентацию я не пойду. Смешно. «Входите, давайте. Уже целых пять минут как началось», — шепчет мне в затылок какая-то старушка. Я неожиданно осознаю, что замерла на пороге, застряв между напирающей сзади толпой опоздавших и неожиданно жарким воздухом книжного. Вхожу. Зал забит так, что и втиснуться некуда. Те, кому не хватило мест, толпятся у самого входа. Верхнюю одежду никто не снимал. Обогреватели работают на всю мощь, и по помещению уже расползается запах пота. Оператор регионального телеканала безуспешно пытается отвоевать собственное место. Где-то в зале мелькают прически с начёсом, Лысеющий черепушки интеллектуалов, но больше всего там разноцветных шевелюр дам, пришедших насладиться выступлением очаровательного писателя-профессора. В глубине, уже совсем далеко, замечаю растрепанную макушку, время от времени появляющуюся в моем весьма ограниченном поле зрения, потому что ее обладатель ходит туда-сюда. Иногда вверх взмывает изящная рука и рошит волосы, но гораздо реже, чем в нашу первую встречу. Нахожу свободную полоску стены, как раз у дверей зала. Прислоняюсь и всю презентацию просто слушаю усиленный микрофоном голос Ранди, даже не пытаясь больше его увидеть. Он читает отрывки из книги, что-то комментирует, шутит, все смеются. Там есть и модератор встречи, которая каждый раз, обращаясь к нему нежным глазком, либо начинает с комплимента, либо сама фраза его подразумевает. А то его все вопрос является незавуалированной похвалой, на которую он должен ответить, к примеру, Говорят, в персонаже арта удивительным образом сочетаются беззаботно-саркастичный и упорный идеализм Артура Бандини, начинающего писателя, главного персонажа книг Джона Фонте, которому вы отдали дань уважения с самого начала, назвав своего героя в его честь и метущаяся душа главного героя романа «На дороге». Что вы об этом думаете? Я знаю, что это нормально, что именно так на презентациях и бывает, но все равно чувствую, как поднимается уровень инсулина в крови от такого количества патоки. После пинг-понга реплик официальной части наступает время вопросов из зала. Их ровно 10 9 от женщин и 1 от мужчины. На часах уже 8 вечера, когда модератор наконец утихомиривает последнюю поклонницу, которая так размахивала руками в попытке получить слово, будто завтра конец света. Ох, как жаль, время вышло! А писатели тоже люди, и имеют право отдохнуть и поужинать. Зал наполняется приглушенным гулом голосов, прощаний, аплодисментов. И собрание, наконец, объявляется закрытым. Я отклеиваюсь от стены, пока мимо роятся торопящиеся к выходу зрители, и жду, предоставив им возможность от души потолкаться, потому что сама не имею ни малейшего желания влезать в эту благоухающую давку. Вполне могу подождать, ведь в конце концов дома меня никто не ждет. До меня доносятся обрывки разговоров. Темы варьируются от «удивительно, такой молодой, а как солидно выглядит». Да, боже, да чего же он хорош, если бы я только могла. Не очень-то и большое разнообразие вообще-то. Не могу сдержать горькую улыбку. Если в конечном счете успех Ранди определила именно его собственная привлекательность, хорошая новость в том, что я могу наконец перестать себя мучить, так как написанная мной книга года ничего не значит. Усмехаюсь про себя, представляя экземпляр премии гитарной струны, в котором с 30 по 60 страницу идет исключительно копипаст классического текста «Рыба», Условно, зачастую бессмысленный текст-заполнитель, вставляемый в макет страницы. А никто из очумевших от прилива прогестерона читательниц этого не замечает, как вдруг слышу. «Ваня?» Поднимаю голову и вдруг вижу перед собой Рикардо. «Ох, вот блин. Или же он подписал все книги быстрее, чем планировалось, или я слишком долго ждала. И ты здесь, как тесен мир?» Вырывается у меня, и тут же голосок в голове четко произносит. «Заткнись, идиотка». Что ж, может, вот он, голос ангелов. Рикардо, тем не менее, смеется. Даже нет, усмехается. Ему даже будто весело. И он лишь слегка удивлен нашей встречей. Что так, тоже неловко? Нет, не неловко, это точно. Я застала его врасплох, вот что. Может, даже слегка вывела из равновесия. Он запускает руку в волосы. Но в общем и целом, я бы сказала, что выглядит он довольным. «Я и не надеялся, что ты придешь, восклицает он. «То есть нет, погоди». Я хочу сказать, не смел надеяться. Но все равно надеялся. Всегда. На каждой презентации. Только ты так ни разу и не пришла. Во всяком случае, я так думал. Ты же не приходила? Потому что если да, то должна была сказать мне. Подать знак, подойти, поговорить. Меня не было, прерывая его я. Знаю, так делать невежливо. Но раз меня не было, значит, не было. Рикардо какое-то время просто молча улыбается. Почему он не улыбается? То есть... Вот уже много месяцев, как мы исчезли из поля зрения друг друга, много месяцев он не подавал признаков жизни, ни тебе спасибо, ни как дела, даже не отправил экземпляр книги с личной памятной надписью. Хотя, если подумать, такая посылка меня бы только взбесила, и я при первом же удобном случае воспользовалась бы ею вместо подставки под бокал, потому что с какого перепуга отправлять человеку с личным посвящением им же написанную книгу? Действительно, что может быть безличнее и удобнее? «Хочешь в самом деле поблагодарить, так передай её, черт возьми, лично». Впрочем, в любом случае такой проблемы не стоит, потому что Рикардо никогда, в этом-то и дело, не отправлял мне книги с личным посвящением, и уж тем более не пытался приехать и вручить сам. Все последние месяцы я лишь находила подтверждение, что перестала существовать для Рикардо в тот же день, когда послала ему готовый текст. И вот теперь он стоит тут, улыбается мне, будто это самая приятная встреча из возможных, и я не понимаю, что это на него нашло. Может, у него такая же проблема с памятью, как у той рыбки из мультика? Речь, конечно же, о Доре из мультика «В поисках Дори». Может, ему удается проводить такие презентации, как сегодня, только благодаря бесчётным стикерам, напоминающим ему, что он известный писатель и написал книгу об Америке. А что, вероятность очень высока? Конечно. Работники книжного сейчас, скорее всего, сметают в кучу целый ковер желтых листочков с надписями вроде «Главного героя зовут Арт» или Америка — это тот большой континент за Атлантикой. За его спиной я замечаю модератора и еще какую-то блондинку с перманентом, чьи кудри колыхались в первых рядах. Видимо, кто-то из организаторов, решаю я. Они явно ждут его, чтобы сопроводить на ужин. «Хочешь пойти с нами?» — вдруг спрашивает меня Рикардо. Я даже сначала не понимаю. До меня доходит только, когда эти двое уставляются на меня с ненавистью. «Ну, конечно». И так-то каждая переживает из-за присутствия второй, зная, что во время или после ужина обязательно наступит момент, когда обе начнут флиртовать с красавцем-писателем и будут друг другу ставить палки в колеса. А уж когда из ниоткуда появляется еще одна неудобная личность, более того, внезапно приглашённая самим красавцем-писателем перспектива должно быть невыносима. Не могу сдержать полуусмешку. Рикардо, похоже, заметил мой приступ злопыхательского веселья, а также его причину. Его улыбка в стиле Как я рад тебя видеть, а внезапно приобретает заговорщицкий окрас. Ну давай, пожалуйста. Я представлю тебя как редактора моей книги. Так Энрико нечего будет возразить. Мы сто лет не виделись, и мне просто необходимо поговорить с умным человеком. И потом тебе, если ты не изменилась, нормальная еда время от времени не помешает. Собираюсь спросить, имеет ли он в виду то, о чем подумала я, но не успеваю. Думаешь, я забыл, что ты не из тех, у кого всегда на столе жаркое и собственноручно приготовленная паста? Забыл, что тогда ты сделала... Ну, то, что сделала. Тебе потребовалось всего шесть дней, в течение которых ты, по твоему собственному признанию, непрерывно читала романы о Великой Депрессии, питаясь исключительно темным пивом и чипсами. Такие моменты не забываются. Я еще долгое время думал, откуда в чипсах и сырных палочках столько питательных веществ, которые так эффективно действуют на мозг. Веришь или нет? Даже сам как-то попробовал эту строгую диету из темного пива и сырных палочек в моменты творческого кризиса. Проверить, сработает ли со мной. Кстати, результат отрицательный. Какое-то время мы молчим и улыбаемся, как два придурка. Он нормальной улыбкой, наверное, отчасти гордясь своим остроумным рассказиком, а я привычно усмехаюсь уголком рта, Несколько недоверчиво, потому что не хочу признавать, что история в самом деле неплоха. Может, я и загребла для него жар в том, что касается сюжета его книги. Но очаровывать словами Рикардо Ранди умел всегда. Этого у него не отнять. В конце концов, я морщусь и качаю головой. не нет, Рикардо. Спасибо, но вряд ли это хорошая идея. К тому же у меня дома осталось кое-что. Будет жалко, если пропадет. И что же? а Виски. Что, и оно работает? Может быть, пока на стадии тестирования. Я улыбаюсь ему, но тут же отвожу взгляд, потому что мне не нравится менять принятые решения. Что за слабохарактерность? А если мы поговорим еще немного, не факт, что этого не случится. Махнув рукой на прощание, я ухожу, и две дамы смотрят мне вслед одновременно с облегчением и враждебностью. Следующим утром я сижу дома, в трусах и футболке, то есть в моем понимании пижамы, и таращусь остекленевшим взглядом в по-прежнему пустой экран, хотя на самом деле он чуть-чуть заполнился. Я решила остановиться на третьем и последнем варианте содержания и теперь борюсь с первыми параграфами первой главы. Не в силах заставить себя ставить все эти большие буквы, необходимые в книгах Бьянки. Любовь, гармония, высшее я. Ну уже Ваня, ты сможешь. Я отдаю мысленные приказы непослушному левому мизинцу, зависшему над кнопкой Shift, и тут раздается звонок в дверь. а В дверь мне звонят так редко, что стук я узнаю только после второго раза. Иду. Отвечаю я, лишь потом вспоминаю, что я в одном нижнем белье. А потом, что мне вообще-то наплевать. Распахиваю двери, натыкаясь на курьера, которого в любом случае не смутил бы вид на мою тазовую область просто потому, что никакого вида перед ним не открывается. Огромная, замотанная в розовую подарочную упаковку корзина закрывает весь обзор. «Я ничего не заказывала», — возражаю я. «Но это же вы, Сильвана Сарка, Значит, кто-то позаботился за вас», — сообщает голос из-за корзины. Отпустив курьера и выдрузив сверток на кухонный стол, я принимаюсь за обертку, борясь с целлофаном и скрепками. Похоже на один из продуктовых наборов, из тех, что на Рождество дарят богатым родственникам, чтобы добиться расположения. И этикетка есть, судя по ней, доставка из центрального гастронома, о котором наслышана даже я, хоть с целевой аудиторией и не являюсь. В корзине лежит изысканный хлеб, свежайший, элитные колбасы, баночки разных соусов, паштетов и солений собственного производства, парочка кусков опасного на вид сыра, коробочки с русским салатом и маринованными овощами явно домашнего изготовления. Там есть и ещё что-то непонятное, но на данном этапе я, естественно, уже роюсь в поисках записки, а рассмотреть остальное смогу и потом. Нахожу. Написано от руки. Знаешь, а я ведь не шутил. Тебе в самом деле стоит питаться лучше. Мозгу нужен сахар. Если вдруг тебе понадобится кто-то, кто покажет, как это делается, звони. И номер телефона. Русский салат. Так в Италии называют салат оливье, который считается большим деликатесом.